Каждый день, что на бренной земле нами прожит, пусть веселье и радость с собою умножит. Нам в юдоли земной жизнь дороже всего. А назвать её жизнью не каждый ведь сможет.